В таких сугубо мирских делах, пожалуй, легче было бы разобраться следующему мирянину, — смиренно возразил еврей. Монархи могли бы попросить августейшего отца нашей государыни, чтобы он благоволил вынести приговор. Задача щекотливая, но так как от этого зависят священная война и мир Господень, король Англии вряд ли откажется взять ее на себя». Предложение Иегуды как будто было вполне разумно. Король Генрих состоял в родстве и с Арагонской династией, и с Кастильской. Он хорошо знал все обстоятельства и слыл мудрейшим государственным мужем. От него можно было ожидать справедливого приговора. Но так как предложение исходило от Иегуды, все насторожились». Донь Елеонор было ясно одно. То, что еврей предложил, и его истинные, хитроумные и коварные замыслы так же не сходны между собой, как волнующаяся поверхность моря и от века спокойное морское дно. Она торопилась разгадать настоящие намерения Иегуды. Ее отец Генрих сам отнюдь не спешит принять участие в крестовом походе и уж, конечно, понимает, какие выгоды приносит Испании соблюдение нейтралитета. Кроме того, он не сомневается, что испанские монархи, начав войну против неверных на своем полуострове, не приминут попросить у него военной помощи. А он не из тех, кто любит давать. Следовательно, королю Генриху незачем торопить примирение Кастилии с Арагоном. Он будет без конца думать и передумывать, и в итоге вынесет такой приговор, который никого не удовлетворит. Еврей хитер. Это была предательская уловка. С лихорадочной поспешностью обдумывала она, как бы расстроить его замысл. Придется поехать в Сарагосу и уговорить Дона Педру, чтобы он не поддавался нашептываниям своего еврея. Придется в конфиденциальном письме поверить отцу свои обиды и умолять его, чтобы он поскорее вынес приговор. Но, увы, английский монарх и сам не раз питал и вкушал нечестивую страсть. И уж кто-кто, а отец ее Генрих, посочувствует любовному техам и заботам ее супруга. С горечью сознавала Леонор, что ей не сравнится в лукавстве И Альфонсо своим быстрым умом разгадал умысел Доне и Ягуды. Как он подозревал с самого начала, так оно и вышло. Евреи хочет помешать священной войне, в первую очередь из-за беженцев, которых он впустил в страну. Но он просчитался, — про себя решил Альфонс. — Я и не подумаю торговаться с Педро из-за всякой ерунды. Я и не подумаю обращаться к папаше Генриху, чтобы он снисходительно подмигнул мне. Пусть, мол, мальчишка позабавится и понежится на ложе сладострастия Нет, я не позволю еврею водить меня за нос. Я не стану платить за любовь Ракели подлыми сделками и проволочками. Вот что продумал и прочувствовал Альфонсо за короткое молчание, наступившее после речи еврея. И вдруг... Ужасаясь самого себя, он услышал свои слова. Каково твое мнение, донь Елеонор и ваше, господа советники? На мой взгляд, наше скривано нашел удачный выход. Пожалуй, во всем христианском мире не найти лучшего судьи в таком хитром деле, нежели мудрый и августейший отец нашей королевы. По-моему, мы должны послушаться твоего совета, дон и ягуда. Глава пятая Чтобы действовать наверняка, Иегуда послал доверительное письмо советнику по финансовым делам при английском короле Генрихе арону из Линкольна. В этом послании он объяснял сущность спора между обоими испанскими монархами и просил собрата о помощи. А перед отъездом в Толедо он, как требовала учтивость, Послал королеве подарки.